«Эмоции прошли, оставляя место холодной расчетливой мести. И сейчас я думал о том, как подобраться к врагу ближе». Гезе указал на кривощёкина Именно к нему тянется ниточка, которая должна в итоге привести и к Искариоту. «А что я знал про род Кривощекиных?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 Тот нехотя вышел. Оружие крот имеет по одному заряду, продолжил я все тем же тоном. Оговорим. Стреляемся по одному выстрелу, и, вне зависимости от исхода дуэли, она будет считаться законченной. Согласны? Согласны, за секунданта ответил Котовский. Мне хватит и одного выстрела для тебя. Кидай жребий, кто будет первым.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 Места для ошибки нет. Я тоже в какой-то степени поставил многое на этот выстрел. «Два!» Отстраниться от всего, поймать биение сердца, почувствовать его упругие толчки, ощутить горячую волну дара, растекающуюся по телу, увидеть черную точку ствола противника. И все стало, как в замедленной съемке. Дар заработал, останавливая время, делая все таким, будто мы были сейчас в густом киселе».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 Лапы, угрожающе задрожали, раскинулись в стороны, отрезая мне путь к отступлению. Девушка ухмыльнулась и стала приближаться ко мне, а я онемел от увиденного и ничего не мог произнести, лишь чувствовал, как спина уперлась в стену. «Бежать было некуда».